губабы руки. В ту ночь в городе бушевала метель, налетая издалека точно подземный гу, сталкиваясь с телеграфными столбами, деревьями, стенами, она стонала то голосом обезьяны, то женщины, то ребёнка, то больного, а когда задувала в узенькие щели, куда даже дождь не попадал, сразу же напоминала людям об их безысходной нищете. Ни одному прохожего уличные фонари запорошены белой мукой, а я, как всегда, стоял в одиночестве, и весь мир казался мне туманной, белой, космической пустотой. На образующем площадь перекрестки, где я стоял, ничего не преграждало путь ветру, да к тому же моя кожа, прекрасный проводник, близкого к ней тепла, была холоднее окружающего воздуха. Облепивший мое тело снег, заледенел, превратившись в сверкающую кварцевую крупу. Неожиданно в этой белой пустоте ясно вырисовывалось что-то движущееся. Оно приблизилось и превратилось в силуэт человека. Он еще приблизился, и, подойдя к постаменту, на котором я стоял, посмотрел на меня снизу вверх. Я увидел маленького человечка в толстом, подбитом с собачьим мехом хлопчатый бумажном пальто, Ещё его было замутно на куском грубой ткани. В глазах были неуверенность и страх. Прячась за постаментом, на котором я стоял, мужчина торопливо огляделся по сторонам, а когда его следы занесло снегом, он осторожно, ещё опуру для ног, стал влезать на постамент. При каждом сильном порыве ветра он так плотно прижимал голову к камню, что казалось, будто его уже давно сдуло ветром. Несколько раз руки его срывались, ноги скользили, голова оторвалась от камня, но таившаяся в его теле невидимая глазу воля помогала ему цепляться за камень, и в конце концов он забрался на самый верх. Послышался такой пронзительный звук, мужчина потирал руки, что его не могли заглушить вопли снежного лешего, крики снежной ведьмы рук. И сами они были очень шершавыми, грубыми. Потом данялся скрежет зубов и костей, виск мышц. Этот человек принёс мне что-то страшное. Развесившего за плечами мешка, он вытащил ножовку длиной в полметра, а другой рукой стал ощупывать мои лапки, определяя место, где нужно пилить. И тут я сразу же вспомнил, кто этот мужчина. Это тот самый мужчина, И среди рук того самого мужчины есть те, которые мог производить только тот самый мужчина. Более того, это руки, изменившие меня, подарившие мне мою нынешнюю судьбу. Для меня этот мужчина был всего лишь придатком этих рук. Руки начали действовать. Левая крепко схватила меня за лапку, правая приложила напильник к суставу и поранила его. Падаманю железная жовку и начали отпиливать лапку. Колебание близкий к звуковым волнам металла разлились по всему моему телу. Я завопил, но на расстоянии метра этот звук ни đuщий ни в какое сравнение с воплями снежного лешего, с криками снежной ведьмы, поглощался жёлтком и исчезал. Итак, если говорить о том, сколько времени придётся работать рукам, то Исходя из того, что для пропилки 1 мм моей лапки нужно провести ножовкой туда и обратно 5 раз, 3 пропила требуют 1 секунду, а толщина моей лапки 4 см 6 мм. И принимая во внимание задержки, которые могут возникнуть, потребуется по крайней мере 2 минуты. Учитывая, что лапок 2, а рукам во время работы нужно время от времени давать отдых, на все уйдет примерно 5 минут. Используя оставшееся время, я расскажу, кто я такой и что представляют собой рубки. В прошлом я был почтовым голубем, руке солдатам, нашим хозяинам, отвечающим за голубей. Теперь я стал бронзовой скульптурой голубя мира, а руки отпиляют мне лапки. Будучи ещё почтовым голубем, я был породистым красавцем. Онным много раз отличался. На лавке, кроме цилиндра для корреспонденции, висела сделанная из алюминия медаль героя. И, разумеется, все этого не знал. Для меня существовали лишь голубое небо, наслаждение ощущать крылья, когда несёшься по небу, гоняясь за своими товарищами, торопливость во время еды, расширяющийся и чем не связанный пучок времени. Я был просто и единственен. Был самим собой без всяких прилагательных и объяснений. Я теперешне не способен на объяснение, а в то время не сознал даже того, что я есть я. В один прекрасный день война окончилась, и мы с товарищами остались одни в голубятнях, брошенные своим хозяином. Точно по волшебству исчез тот, кто свистел в дудочку, давая нам знать о еде. Тот, кто менял в голубятнях солому, Тот, кто каждое утро встаёт у них корыться со свежей водой, наступил беспорядок, хаос. Однако вскоре я привык находить воду и еду супругу, и тогда хаос снова превратился в порядок. Для меня опять существовало лишь голубое небо, наслаждение ощущать крылья, когда несёшься по небу, гоняясь за своими товарищами, торопливый во время еды расширяющийся ничем не связанный пучок времени. Если же говорить о том, что изменилось, то отсутствие человека, способного приложить руки, привело к тому, что оградова вокруг голубятин развалилась и дикие обезьяны стали там безобразничать, то и дело вырывались мальчишки, число моих товарищей всё сокращалось и сокращалось. Конечно, часть из них просто улетела в поисках курма и нашла себе новое удобное пристанище, но как бы то ни было, я мог лишь смутно ощутить, что их становится всё меньше. Точно же, я ничего не знал. Однажды через много месяцев неожиданно появился тот самый отвечавший за меня солдат, который ухаживал за голубями, и с того дня он стал руками, определившими мою судьбу. Руки все еще наносил военную форму, но теперь мятую без погон и ремня. Не было и фуражки, не смазанные маслом волосы на голове были грязными и длинными. Руки нежно, но в то же время с какой-то тайной мыслью посмотрел на меня. Неожиданно случившееся точно туманом звук около меня, и я непроизвольно, сев на плечо рук, почувствовал тревожную ностальгию. Руки нежно взяли меня сзади за дизакрылья, и я вспомнил, что обычно происходило после этого, меня уносили. Руки, как и прежде, посадил меня в коробку и куда-то унёс. Это был Болаган. Там меня прятали в цилиндре, а когда выпускали, я мог лететь куда хочу и всегда возвращался в свою голубятню. Но у моего возвращения ждал опериравшие меня руки, и я получал угощение горох. Это была сравнительно неплохая работа. С тех пор она стала моим ежедневным уроком. Я стал средством существования руки, неосознавая, естественно, этого, обрёл новые привычки. Это продолжалось, как мне кажется, бесконечно долго. Однажды весенним днём балаган прекратил своё существование. Когда я дремал греясь в лучах солнца, ко мне подошёл незнакомый мужчина. Насторожившись, я приготовился лететь. Но он сделал только еще один шаг, остановился, удобно устроил сумку, которая до этого висела у него под мышкой, и время от времени, искосо поглядывая на меня, начал быстро работать карандашом. Особой опасности как будто не было, и я продолжал сидеть, не шелохнувшись. Тут пришел Руки. Он и мужчина тихо обменялись приветствиями. Глядя на овки движения мужчины, Руки сказал «Здорово у вас получается». Какой прекрасный голубь. Он моя гордость. Во время войны заслужил медаль героя. Мужчина удивленно перестал рисовать. Значит, он был почтовым голубем, да? Да, сейчас участвует в номере фокусника в балагане, но тот прогорел. Ха-ха, у него он насмешливый вид, сказал. Улыбайся, мужчины. Он служит вам моделью для будущей скульптуры? Некоторое время они молчали. Мужчина рисовал. Руки наблюдала за его ловкими движениями. "Сиди тихо, не двигайся", сказал мужчина. "Злое существо никуда не денешься", сказала Руки. "Послушай, дружище, это моя профессия, очень прошу тебя, не двигайся. Ничего не получится". В таком случае мужчина перестал рисовать и вдруг сказал сурово: "Может быть, вы его поймаете?" Руки быстро заморгала, видимо, делая какие-то подсчёты, потом кивнула Ладно. После этого они начали тихо что-то обсуждать. Они долго торговались, хмуря брови, рисуя пальцами кольца и линии, крутя головами. Наконец мужчина хлопнул в ладоши, руки слегка склонил голову на бок и умок. Стало ясно, что они, скорее всего, договорились. Руки схватили меня, и хотя я никакой работы не сделал, вынули из кармана мешочек гороха и насыпал полную кормушку. «Давай ешь», — сказал он ужасно ласковым голосом. «Грустно?» — спросил сзади мужчины. «Что же тут удивительного?» — раздраженно ответил Руки. «Как обычно, меня посадили в коробку, но пошли со мной не в балаган. Я оказался в пропавшей лекарствами комнате огромного темного дома. Меня положили на спину, выщипали на груди перья и разрезали острым скальпелем». Потом выныли из меня внутренности и будто сняли рубаху, а ставили одну шкурку. Внутренности положили в котелок, сварили и съели. Шкурку набили и укрепили проволочным скелетом, и я стал чучелом. После этого меня снова положили в ящик и отнесли в мастерскую того самого мужчины. Он поставил меня на помост для моделей, расправил крылья, изменил положение головы. Я уже как такого и перестал существовать. Глядя на меня, мужчина меял резал глину. Со стороны могло показаться, что случившееся не представляло для меня ничего особенного, но то огромное заблуждение, оставлю в стороне то, что меня лишили жизни это дело обычное. Произошло иное. Я превращался в некое совершенное тело. Мало того, превращался в идею. Руками мужчины я формировался как идея, так что разве казавшееся со стороны не было огромным заблуждением? Будучи всего лишь интегральной ценностью чувств, я трансформировался в материальную ценность смысла. В завершение этой трансформации произошло в один летний день, когда из-за недостаточных хорошо проведенные асептики, что было вызвано поспешностью, моя шкурка стала изнутри разрушаться и пожираться червями. Меня бросили в кухонный очаг и сожгли. Но зато руками мужчины я был превращен в скульптуру голубя и неожиданно для себя понял глубокий смысл происшедшего. Теперь я скульптура голубя мира. Я обладаю четко определенным смыслом. Представляю собой сам этот смысл, однако не могу быть просто самим собой. Короче говоря, я могу существовать только благодаря действиям поддерживающих меня людей. Всё это привело к тому, что я был установлен на перекрёстке. Это был перекрёсток политической динамики. Вернёмся к тому, с чего я начинал. Кажется, руки закончили пилить мою вторую лапку. Но если не рассказать о том, что происходило до этого, появление рук покажется очень уж неожиданным и случайным. Руки, я не сомневаюсь в этом, ужасно раскаивался, что продал мою жизнь за несколько бумажек. После того, что произошло, он каждый день появлялся на перекрестке и, куря сигарету, неотрывно смотрел на меня. Встречаясь с жалким взглядом рук, я смог понять очень многое. Руки был окончательно загнан жизнью. Его захватила дикая идея, будто виной ввалившихся на него из огня вот день несчастий было совершенное против меня преступление. Но с его точки зрения это было равносильно смыслу действительности. Для него стало невыносимым хранить себе эту тайну. С каждым встречным он заводил речь о моей судьбе, для того чтобы Не завести меня с символа мира до судьбы рук. Однажды голос рук достиг куши противника движения за мир, однако вернулся к происходящему. Руки уже отпилили обе мои лапки. Теперь я буду рассказывать всё по порядку. Когда я стал падать, руки подхватил меня, обвязал верёвкой и аккуратно спустил на землю. Я тут же утонул в снегу и стал невидим. Руки привязал верёвкой к постоменту и спустился по ней. После этого вытащил меня из-под снега, завалил на плечи и, согнувшись под напором ветра, побежал сквозь захватывающую дух метель. Снежный леший выл, снежная ведьма плакала, он то и дело спотыкался. Миновав две улицы, руки остановился у входа в подвал дома, разбомблённого во время войны, а туда вышел человек 5-6. Один из них взял меня, другой передал рукам какой-то конверт, ударил его по плечу и рассмеялся. Затем, оставив стоявшего с отсутствующим видом, руки мужчины быстро ушли. Уходя, один сказал: "Всё прошло как нельзя лучше. Как видите, даже с умашечным можно использовать. Этот тип не только деньги заработал, но и попытался таким способом еще и совершить обряд изгнания бед. Мы сами этот обряд совершили. Другой мужчина сказал, реальность использовала фантазию. Очень многие знают, что этот тип хотел украсть скульптуру, и ни у кого не возникнет сомнений, что преступник именно он, и приперся сюда просто сумасшедшую, будто специально, чтобы подтвердить наше алиби. Эти мужчины были подусланы правительством. Я был для них бельмом на глазу. Были бельмом и те, благодаря кому я существовал. Тогда они, закрыв глаза на узкую реальность, подговорили сумасшедшего в руки. Однако наши с ним отношения на этом не закончились. Мой рассказ продолжается. Меня отвезли на секретный завод, переплавили, потом перевезли на другой завод, сплавили с таким же металлом, и я стал частью глыбы. Из мниас дей были самые разные предметы, изчасти меня пистолетные патроны. И, счастью, но для меня, потерявшего индивидуальность, а не из этих патронов был именно я сам. Я был и тем, и другим, я был частью и целым, поэтому впоследствии я стал ассоциироваться с пистолетным патроном. У пистолетного патрона судьба может быть самой разной. Ему было уготовано на секретное назначение. Цель моего использования уже определена. Я был вставлен в пистолет и подготовился к тому, что меня вытолкнет спину энергия колоссальной мощности. Моя голова была обращена в темный узкий туннель. Впереди виднелся мусор на дне кармана. Вместе с лежавшим в кармане пистолетом, я, находясь в таком положении, несколько дней луждал по улицам. Однако ночью меня вдруг вытащили наружу. Теперь впереди туннеля был не мусор на дне кармана, а городской пейзаж. Наконец я увидел освещенного уличным фонарем мужчину. Это был Руки. Бедные Руки, названные правительством, похитителем, голубя мира и скрывавшиеся более месяца, страдал от позора и неимоверной усталости. А ведь это чиновники задумали использовать его, чтобы украсть меня, а потом уничтожить. Причем использовал для этого меня. Круг был спущен, энергия комедии взорвалась, и я вылетел из туннеля. Возможный путь был лишь один, другого пути не было. Я нёсся прямо к рукам, вырвал кусок мяса, пролил кровь, прошёл сквозь тело и расплющился, врезавшись в стул, рухнул на улице дерева. Сзади меня послышались стоны рок Звук падающего тела. Так я завершил свою последнюю трансформацию.